Да, немцы, пойдемте чай пить. <свят> Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамье около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло,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 Он со слезливым умилением поглядел на фон Корина и дьякона. Молодое поколение, звезда науки светильник церкви. Глядит ли на пол, аллилуйя митрополит и выскочит, чего доброго придется ручку целовать. Что ж, дай бог...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 Надо работать, дьякон. Так нельзя. <свят> Ой, ваши слова справедливы и логичны. О, ленность моя находит себе извинения в обстоятельствах моей настоящей жизни. Ой, сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. <свят> На время ли меня сюда прислали, или...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 a <sighs>